Глава 3 Питание современного человека. Питание и дефицитное состояние. Рацион современного человека, питательная ценность продуктов, к чему привел подсчет калорий. В этой главе мы обсудим, как менялся рацион за последние 50 лет. Качество современных продуктов. Фастфуд, консерванты, канцерогены, трансжиры, усилители вкуса, сахар. Питательная ценность натуральных продуктов а витаминоз. Подсчет калорий – кому нужно, кому нельзя, последствия подсчета, что делать, чтобы не считать калории. Как утверждают ученые, в начале прошлого века в ежедневном рационе мужчин было по 4-5 тысяч калорий, в рационе женщин – 3-3,5 тысячи. Ожирение при этом наблюдалось редко. Образ жизни этих людей был активный и подвижный, они работали в колхозах и полях и тратили большой запас энергии ежедневно. В настоящее время люди стали физически менее активными. Многие предпочитают сидячий образ жизни, работая в офисах и перемещаясь в основном на автомобилях. Исследователи считают, что несмотря на улучшение жизни, пища, которую мы употребляем, значительно хуже той, что стояла на столах всего лишь 100 лет назад. Проблемы качества питания начинаются с истоков. Любой пищевой продукт начинает свой путь на Земле, где в первую очередь на него воздействуют атмосферные осадки и вода, применяемые для полива. Уже на этой стадии продукт насыщается минеральными и азотными удобрениями, например, нитратами, которые, как правило, применяются в избыточных количествах. Большое количество химических соединений, образующихся в результате промышленных и бытовых выбросов в атмосферу через осадки, насыщают продукты питания. Давайте вспомним, как питались наши предки буквально 100-200 лет назад. Классическая картина питания конца 19 века. Повседневная пища и богатых, и бедных – супы, чаще щи, которые приправлялись свиным салом или внутренним свиным жиром, по постным дням – конопляным маслом. Варились они на насыщенных костных бульонах. И вообще сложно представить семью, которая не ела бы супы ежедневно. Щи готовили обычно изрубленной кислой капусты, которую солили в бочках и катках. Блюда сдабривались чухонским маслом – это высокосортное масло, сделанное из сметаны. Белковая пища была представлена главным образом птицей и рыбой. Красное мясо считалось роскошью и появлялось на столах не каждый день. Люди соблюдали посты и тем самым своевременно устраивали детокс своему организму. Хлеб был кислый, из ржаной муки, готовился на закваске или через ферментацию. За хлебом шли каши – гречневая, овсяная, ячменная, из полбы. Все они тоже делались из замоченного и закисшего зерна. Кстати, кашей в понимании наших предков считалась любая измельченная еда, не только крупа, но и перемолотая рыба, мясо, бобы. На столе практически всегда были репа, редька, свекла, капуста, причем в разном виде. Пареные, вареные, жареные и сырые. И сейчас мне вспоминается сказка «Репка», читая которую, дети, наверное, не до конца понимают, что же тащит эта команда из шестерых. Ваши дети пробовали репку? А редьку? Поскольку возможности хранения были ограничены, предпочтение отдавали сезонным продуктам. В холодное время года потреблялись корнеплоды, сушеные фрукты, ягоды, а также квашеные овощи, что увеличивало их пользу. Благодаря следованию сезонности соблюдалось правило ротации продуктов. Таким образом, разнообразие присутствовало на столах в течение года. Условия хранения позволяли сохранять максимум витаминов, минералов и других полезных веществ. Использование местных сезонных продуктов питания снижало токсическую и иммунологическую нагрузку. Далее на смену пришло поколение тишины. Люди, которые жили в военное время и хорошо знали, что такое голод. Важная особенность этого поколения – склонность запасаться. И именно это поколение возвело в культ заготовки. Но в ход уже пошли сахар и уксус на смену естественному процессу ферментации. Это те бабушки и дедушки, у которых безгранична щедрость и стремление накормить. Они, сами недоедавшие все детство и юность, убеждены, что вкусно поесть – это наивысшая радость на земле. Лучший внук для них – сытенький и толстенький, а худоба в сознании прочно связана с бедой. Не зря любимая пословица этого поколения гласит «пока толстый сохнет, тощий сдохнет». Несмотря на любовь к дрожжевой выпечке, пирогам и булкам, практически каждая семья в деревнях и селах держала свое хозяйство – коров, кур, уток, свиней. У всех был свой огород и сад, которые снабжали овощами, фруктами и ягодами на год вперед. Прилавки магазинов были полупустыми, а чтобы купить что-то вкусное, нужно было выстоять многочасовую очередь. Наивысшей точкой радости у населения было время, когда полки магазинов заполнились, и в любом супермаркете можно было купить мясо, заморские овощи и фрукты, килограммы конфет. В конечном итоге изменения образа жизни за последние 50-70 лет образовали следующую картину. Селекция в сельском хозяйстве. Фрукты, овощи, пшеница. Промышленное животноводство, выращивание с помощью гормонов и антибиотиков, ухудшение качества воды и воздуха, бытовой пластик, пакеты, контейнеры, пластиковая посуда, бутылки с водой, тетрапак маркетинг еды, начало положила баунти, райское наслаждение. Для увеличения урожайности и борьбы с сорняками и различными вредителями сельскохозяйственных культур современная агрохимия щедрой рукой использует разнообразные гербициды, пестициды, инсекциды, фунгициды, дефолианты, фиторегуляторы, стимуляторы роста и многое другое. Понятно, что значительная часть этих веществ или продуктов их распада так или иначе в той или иной форме, но попадает в нашу еду. Известно, что для увеличения привеса скота птицы, увеличение количества яиц и молока, также широко используются разнообразные корма и кормовые добавки. В качестве кормовых добавок и компонентов часто применяются гормональные препараты, антибиотики, регуляторы роста, стимуляторы продуктивности, белково-витаминные концентраты нефтяного и иного происхождения. Далее, чтобы продать как можно больше, производитель прибегает к приданию товарного вида. В результате и без того несчастный продукт становится еще куда более несчастным. В ход идут красители, консерванты, антиоксиданты, антиокислители, стабилизаторы, эмульгаторы, усилители вкуса и аромата и многое другое. Все эти добавки мы с вами видим на упаковках продуктов питания – на кетчупах, лимонадах, конфетах, импортных колбасах и прочем – в виде цифровых индексов типа Е131 и прочих. Буква обозначает соответствие европейскому стандарту. Цифра – вид пищевой добавки. Однако мало кому известно, что разрешенные к применению еще пять лет назад пищевые добавки типа Е121, Е123 и Е240 ныне признаны опасными и запрещены к употреблению. А по данным Международной организации пищевых продуктов и сельского хозяйства, большинство современных и широко используемых пищевых добавок – Е100, Е900 могут вызвать злокачественное новообразование, заболевания печени, почек, желудочно-кишечного тракта, аллергию. Ухудшение качества продуктов питания и образа жизни не обошло и детей. Распространение искусственного вскармливания. Специальная детская еда, пюре, соки, каши на ночь с большим количеством углеводов. Трансжиры. Огромное количество времени за экранами. Телевизор, планшет, телефон и другое. Сидячий образ жизни. Нарушение циркадных ритмов. В настоящее время ученые пришли к выводу, что дети потребляют в несколько раз больше сахара, чем взрослые. Сахар – массовый наркотик 21 века, и зачастую родители становятся бессильны в борьбе с пристрастиями детей, потому что сами находятся в зависимости от сладкого. Проблема сахара в настоящее время – сахар кладут практически во все изготовляемые продукты питания. Зависимость от сахара сравнима с кокаиновой. Фруктоза – легальный сахар, который маскируется пользой фруктов. Сладость есть, клетчатки нет. Пюре, батончики, пастила – полезные сладости. Скрытый сахар в промышленных продуктах питания. Определить его практически невозможно. Три кита современной пищевой промышленности – соль, сахар и трансжир. Именно они провоцируют сильнейшую зависимость. Американский маркетолог Говард Московиц ввел понятие «точка блаженства». Он сделал напиток «Доктор Пеппер», «Суп Кэмпбелл» и «Кофе Максвелл Хаус» мировыми бестселлерами. Точкой блаженства называется активность центра удовольствия в нашем мозге в момент, когда мы едем сладкий, жирный и соленый продукт. Все эти пристрастия к киндер-сюрпризу и мороженому Макфлуре не случайны. Большие корпорации заказывают дорогостоящие исследования с целью изобрести свой собственный сахар, который поднимет уровень блаженства на максимум и удержит на этой высоте максимально долго. В настоящее время проблема голода решена, а от ожирения будут страдать больше детей и подростков, чем от пониженной массы тела. Детей от 5 до 19 лет, страдающих ожирением, за последние 4 десятилетия стало в 10 раз больше. Если нынешняя тенденция сохранится, то к 2022 году число детей и подростков с ожирением превысит число их сверстников с умеренно или значительно пониженной массой тела. Наша с вами основная задача состоит в осознании важности питательных веществ продуктов, которые мы едим. Не еда ради еды, а еда ради здоровья и прекрасного самочувствия. Пищевая ценность – это комплекс свойств продуктов, обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и в основных питательных веществах. Главный источник энергии для человека – это белки, жиры и углеводы. Но к ним должен добавляться набор еще более чем сотни химических соединений – витамины, минеральные вещества, микроэлементы, биологически активные компоненты. То, что качество и состав пищи влияют на самочувствие, работоспособность и выносливость, люди поняли очень давно, примерно еще в 400 году до нашей эры. Гиппократ призывал позволить пище быть нам лекарством, а лекарством – нашей пищей. Наша тарелка должна быть максимально разнообразной, включать белки, жиры и углеводы, витамины, минеральные вещества, клетчатку. Британские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения составили рекомендации в своей версии тарелки здорового питания. Правила питания простые. Первая четверть – полезные белки. Отдавайте предпочтение рыбе, птице, морепродуктам, бобовым, орехам, сырам, субпродуктам, мясу. Откажитесь от переработанных мясопродуктов – сосисок, колбасы, бекона, карбонада, ветчины и так далее четверть тарелки сложные углеводы, цельнозерновые. Отдавайте предпочтение любым крупам: овсянке, гречке, амаранту, киноа, неочищенному рису, макаронам из пшеницы твёрдых сортов, цельнозерновому хлебу и прочим сложным углеводам. Ограничьте употребление продуктов из очищенных зерен – белого хлеба, белого риса. Исключите из рациона выпечку, сладкие напитки, газировку, лимонады и тому подобное. И половина тарелки – овощи плюс фрукты. Обычно это самое слабое место. Примерно половину вашей тарелки должны занимать овощи и фрукты. Большую часть этой порции надо отдавать некрахмалистым овощам, то есть не заполнять всю свою норму овощей картошкой. Желательно использовать самые разные овощи разных цветов. Ешьте капусту, огурцы, помидоры, тыкву, сладкий перец, морковь, зелень, лук. Норма потребления клетчатки составляет 30-40 граммов в день. Полезные растительные масла в умеренном количестве. Рекомендуемые растительные масла – оливковое, льняное, кокосовое, масло авокадо, МСТ-масло. Избегайте употребления частично гидрогенизированных масел, которые могут содержать вредные трансжиры. Помните, что пониженная жирность не всегда означает полезное. Пейте воду, травяные чаи. Кофе не более одной-двух чашек в день. Откажитесь от сладких напитков, ограничьте потребление молока, ограничьте потребление фруктового сока до маленького стакана в день. В Гарварде рекомендуют прикрепить эти правила питания на холодильник, чтобы они запомнились вам на всю жизнь. И мы хотим вам в этом помочь. Теперь разберем подробнее основные макронутриенты. Белки, жиры и углеводы. Белки. Сложное органическое соединение состоит из аминокислот. Является основным пластическим материалом для организма. Белки составляют основу гормонов, ферментов, антител. Они способствуют нормальному обмену веществ и выделяют энергию. 1 грамм 4 килокалории. При недостатке белка могут быть замедление роста и развития у детей, изменения в печени, в составе крови, ослабление умственной деятельности и сопротивляемости к инфекциям. В основном белки содержатся в продуктах животного происхождения. Белки растительного происхождения мы получаем из киноа, гречневой крупы, амаранта, орехов, семечек, соевых продуктов, спирулины и бобовых. Белки животного происхождения – это мясо, субпродукты, птица, рыба, яйца, кисломолочная продукция, сыры. Минимальной ежедневной дозой белков считается 1 грамм белка на килограмм веса тела. При повышенной потребности организма в строительном материале, например, у спортсменов, у детей в период активного роста количество белка в рационе стоит увеличить. Среднюю порцию белка можно условно сопоставить с размером вашей ладони. Размер куска курицы, мяса в один прием пищи. Жиры. Источник энергии. 1 грамм 9 килокалорий. Они входят в состав мембраны клеток, гормонов и тканей. При недостатке жира ослабевают защитные свойства организма, возникают нарушения со стороны нервной системы, замедляется рост и снижается синтез белка. Жир состоит из глицерина и жирных кислот. Жирные кислоты делят на насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные обладают невысокой биологической ценностью, легко синтезируются в организме, при чрезмерном употреблении отрицательно влияют на жировой обмен. При преобладании в рационе могут способствовать развитию атеросклероза. Ненасыщенные, олеиновая, линолевая и арахидоновая кислоты. По биологическим свойствам они являются жизненно важными, Повышают эластичность кровеносных сосудов, предупреждают закупорку сосудов атеросклеротическими бляшками, принимают участие в жировом обмене. Животные – преимущественно насыщенные жирные кислоты НЖК Растительные – преимущественно ненасыщенные жирные кислоты Недостаток потребления жиров приводит к нарушению жирового обмена, к нарушению желчеотделения, детоксикации, возникает дефицит жирорастворимых витаминов. Все это приводит к преждевременному старению, ухудшению качества кожи, к опущению внутренних органов, переохлаждению, снижению выработки гормонов, преимущественно половых. Ненасыщенные жирные кислоты делятся на мононенасыщенные МНЖК и полиненасыщенные жирные кислоты ПНЖК насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные кислоты в идеале должны составлять три равномерные части. К мононенасыщенным жирным кислотам относятся омега-9. Содержится в таких продуктах, как оливковое масло, оливки, авокадо, кешью, миндаль, арахис. К полиненасыщенным жирным кислотам относятся омега-3 и омега-6. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 наш организм не способен синтезировать, поэтому они и называются незаменимыми, и получаем мы их только с пищей. Недостаток этих кислот в питании способен спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Источниками жиров являются сливочное и растительное масло, масличные плоды, например, грецкие орехи, семена, кунжут, рыбий жир, облепиха, тыква, шпинат. Очень важным считается соотношение омега-3 и омега-6, и это соотношение не должно быть больше 1 к 4. Омега-6 значительно преобладает в нашем рационе. Во многих готовых продуктах питания, как правило, содержатся дешевые рафинированные масла с большим содержанием омега-6. К сожалению, у человека с современным типом питания соотношение омега-3 и омега-6 около 1 к 20. В такой пропорции омега-6 усиливает воспаление в организме, поэтому важно следить за балансом жирных кислот, включать в рацион полезное растительное масло – морскую рыбу. Углеводы. Также источник энергии. 1 грамм – 4 килокалории. Съеденные углеводы преобразуются в организме в глюкозу, а это, с одной стороны, наделяет нас силой и энергией, с другой – в крови повышается уровень сахара, что способствует образованию лишнего жира. Есть сложные углеводы – цельные злаки, бобовые, овощи, фрукты, ягоды. Они заставляют организм тратить больше сил и времени на их переработку и добычу сахара. Такие продукты, как белый хлеб, сдобная выпечка, сладости, являются источниками плохих, быстрых углеводов. Они способствуют возникновению инсулинорезистентности, избыточного веса. Энергетическая ценность продукта измеряется в килокалориях, ккал или килоджоулях. КДЖ в расчете на 100 граммов продукта. При окислении в организме 1 грамма жира выделяется энергия равная 9 килокалориям 37 ,7 1 грамма белка – 4, 16,7 кДж и 1 грамма углеводов – 4 килокалории 16 ,7 Выбор соотношения белков, жиров и углеводов в рамках суточной калорийности и их нормы. Классическое питание выглядит примерно так. Белки 20-25%, жиры 25-30%, углеводы 45-55%. Основная логика в управлении соотношением заключается в следующем. Для тех, кто хочет увеличить массу тела, необходимо увеличить количество сложных углеводов в рационе. Соотношение примерно выглядит так: белки 20 жиры 20%, углеводы 60%. Для желающих снизить вес в рационе должно быть достаточно белков, большее количество жиров и сниженное потребление углеводов. Соотношение выглядит примерно так. Белки 30%, жиры 40%, углеводы 30%. В то же время следует иметь в виду, что обеспечение нормальной жизнедеятельности возможно только при сбалансированном питании, когда определены пропорции отдельных компонентов пищи с учетом потребностей в энергетических и строительных материалах нашего тела, а также незаменимых компонентов, которые не синтезируются в организме человека. Подсчет калорий возможен сейчас в различных приложениях. Но как бы вы ни пытались, точный подсчет калорий – трудновыполнимая задача, к тому же постоянное взвешивание продуктов часто приводит к срывам. Точный подсчет расхода энергии – еще более сложная задача, чем подсчет потребляемой энергии. Невозможно установить скорость метаболизма, ведь расход энергии в организме протекает у всех по-разному. Затраты на протекание пищеварительных процессов, на умственную и физическую активность, теплорегуляция, фоновые затраты энергии, в том числе и стресс, у всех разные. К тому же стоит учитывать, что 100 ккал из брокколи неравнозначны 100 ккал из пончика. В последнем случае произойдет скачок сахара в крови, включится процесс накопления запасов, и чувство голода вернется быстрее. Соответственно, человек либо снова перекусит, либо его организм снизит скорость метаболических процессов. Помимо этого, та же выпечка и капуста будут по-разному влиять на состояние гормональной системы и обмена веществ. Многие в погоне за стройностью обращали внимание лишь на калорийность продукта и совсем забыли про ценность с точки зрения количества и качества полезных веществ, его нутритивную плотность. Нутритивная плотность продукта – это концентрация необходимых организму микроэлементов на 1 килокалорию. Ведь пища должна нас обеспечить не просто калориями – белками, жирами, углеводами, но еще и различными микронутриентами. Вернемся к брокколи и пончику. Из брокколи вы получите витамины А, С, К, группы б калий, фосфор, магний. Что вы получите из пончика? Правильно, только пустые калории. Помните, чем разнообразнее ваша тарелка, тем больше шансов обеспечить себя различными микроэлементами. Сейчас есть много различных ресурсов, на которых можно посмотреть нутритивную плотность продуктов. Одним из таких является ресурс fitaudit.ru. По QR-коду в PDF-приложении можете узнать три главные составляющие правильного питания.